Если бы, безусловно, отрицательные отношение к Европе и варварский макиавеллизм нашего автора стали известны во Франции, если бы французы увидали тут общерусский взгляд, то это, конечно, побудило бы их поладить с Германией и приступить к тройственному или ныне уже четверному союзу, который в таком случае поставил бы вопрос уже не о Цариграде, а о Киеве. Если бы такая громада, как Россия, воодушевлялась еще коварством и беспощадностью, если бы мнимый медведь вдруг оказался тигром, то всем соседям пришлось бы оставить свои домашние счеты и соединиться против общего врага. Тогда действительно, теория Данилевского о безусловном антагонизме между Европой и Россией получила бы практическое осуществление, и вопрос только, в чью пользу. Так как господин Страхов упорно закрывает глаза на проповедь насилия и обмана в книге России и Европы, то его самого, во всяком случае, нельзя обвинить в сознательной солидарности с этой проповедью. Несмотря на воинственное заглавие его собственной книги, трудно заподозрить почтенного критика в шовинизме, а макиавилизм, иногда им проявляемый, относится более к его литературным противникам, нежели к европейским державам. К какому же, однако, нравственному результату приводит его теория Данилевского, так, как он ее понимает? Чего на основании ее он желает и требует для своего народа? Господин Страхов высказал это самым недвусмысленным образом в конце своей статьи «Наша культура и всемирное единство» — «Будем сами собою». Вот, в конце концов, все, что нам нужно, по его мнению. Будем сами собою. Значит, нам нечего думать ни о каком существенном коренном улучшении нашей жизни, ни о каком высоком идеале. Мы и так хороши. Проповедь национального самодовольства Вот окончательное заключение, выведенное из теории культурно-исторических типов главным ее защитником в нашей литературе. Этим он, сам того не замечая, произнес решительный суд и осуждение излюбленному и мучению не только с узкоморальной, но и вообще с практической точки зрения. Ибо возведенное в принцип Национальное самодовольство неизбежно останавливает не только нравственные, но и всякие успехи народной жизни. Мы и так хороши. Этот китайский принцип для народа исторического есть прямое начало духовной смерти и разложения. Какое счастье, что наши предки, создавшие Россию, думали не так, как господин Страхов и компания. Если бы новгородцы в IX веке сказали «мы и так хороши», то не было бы русского государства. Если бы этого мнения держался Владимир Киевский, то вся Русь, а не одни только патриотические публицисты, осталась бы без христианства. Если бы страховым XVII века удалось убедить Петра Великого, что «мы и так хороши», то нынешнему господину Страхову не пришлось бы ни разбирать Пушкина, Толстого и Тургенева, ни издавать книжек о вечных истинах с эпиграфом из Спинозы, ни даже бороться с Западом во имя западных идей. Было бы несправедливо расстаться с господином Страховым, не упомянувши о его раскаянии. Почтенный критик кается в резкости своей полемики против профессора Тимирязева и меня. Признается, что он сам испортил дело, что его грех попутал, и пытается хоть сколько-нибудь извинить себя перед читателями. Первое извинение — это разочарование, в которое мы повергли защитника Данилевского. «Вспоминая, теперь, — пишет он, — весь ход этого дела — Я вижу, что оно с самого начала пошло неправильно. Уже первые мои ожидания были жестоко обмануты. Когда вот уже скоро три года тому назад я узнал, что против дарвинизма читал лекцию господин Тимирязев, а также когда потом Владимир Сергеевич Соловьев известил меня, что он пишет против России и Европы, то первое чувство мое — И в том, и в другом случае была наивная радость, что дорогая мне книга встретила такого достойного противника, имеющего право и возможность серьезно вести это дело. Но потом мне пришлось горько пожалеть. Оба противника, как оказалось, сочли ниже своего достоинства рассматривать вопросы, поставленные Данилевским. Совершенно не соглашаясь с его взглядами, они опровергали его очень просто, доказывали, что он вовсе не имеет права судить о предметах, о которых писал. А именно, один из критиков доказывал малое знакомство Данилевского с данными истории и филологии, а другой настаивал на его дилетантизме в естественных науках и особенно на недостатке логики. Если бы и в самом деле я ограничился только тем, что доказывал малое знакомство Данилевского с данными истории и филологии, не дающие ему право строить исторические теории, то в чем тут беда? Господин Страхов допускает, конечно, что существуют вообще и такие люди, которые не имеют морального права выступать с историческими теориями, именно люди, незнакомые с историей. Значит, вопрос только в том, принадлежит ли к их числу автор России и Европы или нет. Если принадлежит, то этого фактического указания с моей стороны было бы, пожалуй, и достаточно. Если же не принадлежит, то его защитнику следовало на мое простое опровержение ответить столь же просто, именно показать, что данные истории и филологии, на которые я ссылаюсь, не противоречат мыслям Данилевского. Гораздо более замечательно второе извинение, представляемое господином Страховым. Он уверяет, что наше, то есть профессора Тимирязева и мое нападение на Данилевского возмутило его главным образом потому, что западничество у нас в настоящее время необыкновенно популярно, а славянофильство так забито и загнано, что нужна особая бодрость и вера, чтобы писать в славянофильском духе. Это заявление настолько неправдоподобно, что мне необходимо привести подлинный текст. «Когда наши писатели, — говорит господин Страхов, — начинают ссылаться на авторитет Запада, когда раздаются, как у моих противников, речи о лучших умах Европы, о могучем движении европейской науки, о гигантах научной мысли, то я не могу слышать этого равнодушно, ибо хорошо понимаю, как это действует. Я знаю, что и юноши, и старики, и женщины вдруг шалеют от этих речей, что в их глазах начинает ходить светлый туман, что они теряют способность что-нибудь ясно видеть и правильно понимать тогда их можно уверить, что на Западе скоро, очень скоро, завтра же сбудутся самые лучшие чаяния нашего сердца и разрешатся самые высокие запросы нашего ума. А России же, если вы скажете, что ее истории не имеет никакого содержания, что ее религия была и есть одно суеверие, что у нас нет ни единого здравого общественного начала, что русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели и теперь имеют одну подлость, то такие речи будут приняты с истинным восторгом. Вот почему писатели, вздумавшие играть на этих струнах, так глубоко меня возмущают. Не говоря уже о том, что читатели господина Страхова на основании этой тирады имеют право думать, что профессор Тимирязев и я — А, может быть, и мы оба утверждали, что русские не способны иметь ум и совесть, и так далее, не говоря уже об этом? Общий смысл рассуждения поистине изумителен. Очевидно, господин Страхов находится под влиянием особого рода галлюцинаций. Впечатления, полученные им в начале его литературной деятельности, были настолько сильны, что сохранили и ныне, несмотря на совершенно переменившиеся обстоятельства, всю свою живость и реальность. Старому сотруднику времени, эпохи и зари все еще мерещится тогдашняя, неудачная борьба с Западом. Ему кажется, что и теперь как в шестидесятых годах славянофильство и национализм идут против течения, а западничество и либерализм по течению. Между тем, чтобы очнуться от этого сновидения, ему стоит только предложить себе один вопрос. По течению или против течения идет единомышленно ему националистическая газета «Новое время» – самый популярный и распространенный орган современной русской печати. Кажется, впрочем, кошмар торжествующего западничества и угнетенного славянофильства лишь по временам посещает господина Страхова. Он был свободен от этого наваждения, когда писал предисловие к своему последнему изданию. Здесь мы читаем следующее. «По мере пробуждающих сознание событий, И по мере умственного роста России славянофильство стало проявляться все сознательнее и определеннее. Так что его великая идея, к удивлению наших западников, считавших ее за выдумку нескольких несуразных чудаков, приобрела у нас уже немало твердости, уважения и распространения. У нее есть уже целая литература. И какая литература? Западнические мыслители, несомненно, уступают ей не по объему, а по достоинству своих писаний. Очевидно, эта идея органическая, растущая и раскрывающая со свою внутреннюю силой. Итак, оказывается, что забитое и загнанное славянофильство процветает в высшей степени. Правда, господин Страхов был бы в большом затруднении, если бы от него потребовали точных указаний насчет этой удивительной литературы, посвященной развитию славянофильской идеи. Конечно, скромность помешала бы ему назвать свою борьбу с Западом, и, следовательно, все свелось бы опять к той же единственной книге «Россия и Европа», которая именно и составляет предмет спора. Но это неверное показание о несуществующей литературе вполне искупается следующим затем совершенно правдивым, хотя со стороны господина Страхова и неблагоразумным признанием, что славянофильство в настоящее время достигло у нас такого преобладания, что оно, с одной стороны, увлекает глупцов, беззащитных против всякого господствующего течения, а с другой стороны людей нечестных, находящих для себя невыгодным примыкать к этому направлению. Вот подлинные слова господина Страхова. «В настоящее время у нас явилось довольно много консерваторов, монархистов, защитников православия, националистов, самобытников и так далее». Но огромное большинство их руководится только инстинктивным чувством. И если у иных это чувство вполне чистое, то сколько таких, у которых оно искажено или вовсе замещено горячим своей корысти? Между тем думать и учиться никто не хочет. Если кто умствует и пишет, то хватается за что попало для подтверждения своих мнений и вожделений, И таким образом часто только пачкает светлую идею всею грязью своего невежества и дурного сердца. Теперь мы знаем от самого господина Страхова, на каких струнах приходится в настоящее время играть тем людям, которые заботятся не о правде, а об удовлетворении своего горячего и своей корысти. Теперь мы знаем, на чьей стороне слепые инстинкты, невежество и дурные страсти. Впрочем, в последней книге господина Страхова мы находим признание еще более важное. С истинным удовольствием могу закончить нынешний спор несколькими рассуждениями и замечаниями моего почтенного противника, с которыми я безусловно согласен и на которые считаю особенно полезным обратить внимание читателей. Наша нынешняя цивилизация, пишет господин Страхов, наша наука, литература и прочее все это едва имеет историю, все это недавно и бледно, как запоздалое и усильное подражание. Мы не можем похвалиться нашим развитием и не смеем ставить себя наряду с другими более счастливыми племенами. Так на нас смотрят и мы сами чувствуем, что много справедливого в этом взгляде. Когда мы ищем в себе какой-нибудь точки опоры, то наши мысли обращаются к единому видимому и ясному проявлению народного духа, к нашему государству. Одно у нас есть. Мы создали, защитили и укрепили нашу государственную целость, Мы образуем огромное и крепкое государство, имеем возможность своей независимой жизни. Немало было для нас в этом отношении опасностей и испытаний, но мы выдержали их. Что же, однако, из этого следует? Для нас самостоятельность есть великое благо, но каков может быть ее вес в глазах других? Нам скажут, что государство, конечно, есть возможность самостоятельной жизни, но еще далеко не самая жизнь. Государство есть форма весьма простая, проявление весьма элементарное. Самые дикие и первобытные народы легко складывались в государство. Если государство крепко, то это, конечно, хороший знак. Но только знак, только надежда, только первые заявление... Народной И так яснее или темнее мы чувствуем недостаток нашего образования, несоразмерность нашей государственной силы с нашим нравственным значением. Очевидно, наше дело было бы вполне оправдано, если бы мы могли отвечать нашим западным противникам так «Вы ошибаетесь в своем высоком значении». Вы ослеплены своею цивилизацией, и в этом ослеплении не хотите или не умеете видеть, что с вами борется и соперничает не азиатское варварство, а другая цивилизация, более крепкая и твердая, наша русская цивилизация. Сказать это легко, продолжает господин Страхов. Но спрашивается, чем мы можем доказать это? Кроме нас, русских, никто не поверит нашим притязаниям, потому что мы не можем их ясно оправдать, не можем выставить никаких очевидных идей, всех убедительных признаков, проявлений, результатов, которые заставили бы признать действительность нашей русской цивилизации. Все у нас только в зародышах, в зачатке, все в первичных, неясных формах. Все чревато будущим, но неопределенно и хаотично в настоящем. Вместо фактов мы должны оправдываться предположениями, вместо результатов надеждами, вместо того, что есть тем, что будет или может быть. Мы тогда только будем правы в своих собственных глазах, когда поверим в будущность еще хаотических, еще не сложившихся и не выяснившихся элементов духовной жизни русского народа. Но только верить мало и только тешить себя надеждами неизвинительно. На нас лежит обязанность понять эти элементы следить за их развитием и способствовать ему всеми мерами. Нам может быть сладко наша вера в народ и приятны наши блестящие надежды, но не забудем и горького, не забудем, что на нас лежит тяжелый долг оправдать нашу народную гордость и силу. Если Россия не содержит в себе крепких духовных сил, Если она не проявит их в будущем, в ясных и могучих формах, то ей грозит вечное колебание, вечные опасности. Русские духовные силы, где они? Кто кроме нас им поверит, пока они не появятся с осязаемой очевидностью, с непререкаемой властью? А их развитие и раскрытие, оно требует вековой борьбы, труда и временно тяжелых усилий. Слез и крови. Говоря о мнении Европы, не будем малодушно утешаться тем, что она на нас клевещет, что она обнаруживает жалкое незнание всего русского, завистливую злобу к силе России и прочее. Скажем лучше прямо, Европа не знает нас потому что мы еще не сказались ей, еще не заявили для всех ясно и несомненно те глубокие духовные силы, которые хранят нас, дают нам крепость. Но во всяком случае, против культуры должна стать культура, а не что-нибудь другое. Если мы не поддадимся малодушию, то мы не испугаемся никаких вопросов, никаких сравнений и требований. Кто чувствует в себе силы, Тот не боится указания на труды и обязанности на высокие цели, которых должен достигнуть. Есть самолюбие, которые удовлетворяются малым. Ужели можно обвинять меня за то, что я пожелал для России слишком многого, что я выразил нетерпеливые ожидания нравственной победы России над Европой? Так писал один из видных последователей славянофильства в 1863 году. И все это он воспроизвел теперь, без всяких оговорок. Я считаю своим долгом отметить все хорошее в книге моего противника, но не берусь согласить внутренние противоречия в его мыслях. Думаю, что даже и невозможно никакое примирение между проповедью национальных обязанностей требованием оправдать нашу силу и проповедью национального самодовольства, заявлением, что нам нужно только быть самими собой, ибо мы и так хороши. Господин Страхов подписал приговор не себе только, а целому направлению нашей общественной мысли, которое, по словам этого автора, поддалось малодушию и удовлетворилось малым.